Слава седьмая. Выйдя из квартала удовольствий на главную галерею, я поднялся на два уровня. В деловом секторе находились филиалы главных банков и наиболее крупных страховых компаний. Обычным туристам и транзитникам здесь делать было нечего, потому и народу тут было куда меньше. Я открыл свою финансовую вкладку. Арманда не соврал. Аванс за черный контракт уже капнул на мой счет. Так что выплата по кредиту перестала казаться катастрофической. Теперь она была просто крупной. В плане выплат консорциум довольно щепетилен. А вот про другие аспекты его деятельности так не скажешь. Можно было провести транзакцию дистанционно. Но когда имеешь дело с кем-то вроде моего кредитора, лучше иметь подтверждение оператора. Так что я зашел в банк и бухнул платеж на свой кредитный счет воспользовавшись услугами банковского дроида. На этом мои важные дела в «Муравейнике» были закончены, и я в задумчивости зашагал в сторону монорельса. Несмотря на полученный аванс, который закрывал финансовую дыру на ближайшие полгода, черный контракт больше мне нравиться не стал. От него веяло какой-то подставой. Возможно, консорциум просто решил меня слить. Вопрос в том, кому. Вот она бы была наиболее предпочтительным вариантом, След от моего выступления в джунглях был самым горячим, а Адзайбацу, впрочем, как и все прочие, любит устраивать показательные порки. Если большие боссы из корпораций пришли к большим боссам консорциума с большими деньгами, то... На словах консорциум декларировал абсолютную лояльность по отношению к любым своим сотрудникам, но декларации, как правило, не имеют ничего общего с суровой реальностью, в которой все мы тут существуем они вполне могли провернуть закулисную сделку и отправить меня туда, где я стану легкой добычей. Вторым в списке был, разумеется, Кэмпбелл. Симакс завершал тройку. С Симаксом я имел дело не так уж часто, всего пару раз. И не думаю, что они настолько злопамятны. То есть пришибить меня при обнаружении они бы, конечно, не отказались, но специально искать, тратя на это деньги и человека часы они бы не стали. Содружество точно мимо. Две из моих предыдущих личностей до сих пор числились в розыске на его территории, но для спецслужбы самого большого и древнего человеческого объединения я был слишком мелкой пташкой, чтобы они настолько заморачивались. С имперцами я вообще практически не пересекался и успешных контрактов в своем послужном списке не имел. Здесь не было никакого двойного дна, просто так уж получилось. Даже если отбросить эту теорию, будущее все равно выглядело довольно печально. На новом Далуте будут все, и все будут играть против всех в самую увлекательную в мире игру. Там будут все три корпорации и агентство поиска притеч из Содружества, и я сильно сомневаюсь, что ребята из имперского СВР захотят пропустить это веселье, и корпорации пришлют туда отнюдь необычных, изнывающих от скуки охранников и технорей, с которыми я обычно имел дело». Туда пришлют элитный корпоративный спецназ, а эти ребята куда опаснее. Мне ли этого не знать? Все это беспокоило бы меня куда меньше, если бы у меня была конкретная цель. Задача, к выполнению которой я мог бы подготовиться. Разработать план, подобрать соответствующие инструменты. Но текущее задание было далеко от хоть какой-то конкретики. Оно требовало от меня прибыть на новый долут и сидеть там ровно, изображая из себя мишень. Даже если во всем этом нет никакого двойного дна, свои шансы вылезти из этой миссии живым я расценивал крайне невысоко. Перспективы рисовались безрадостные. Конечно, я не планировал связывать с консорциумом всю свою дальнейшую жизнь, но разорвать связи сейчас, особенно после получения аванса, было бы крайне рискованным шагом. Большие боссы не прощают отступников, и если я их кину... Им даже искать меня будет без надобности. Они просто сольют информацию обо мне корпорациям. Так что еще даже заработать на этом сумеют». И на выходе я получал классическую вилку. Бросать контракт было неразумно. Выполнять его было почти самоубийственно. «Как выбрать из двух зол, если сейчас непонятно, какое из них больше?» Задав себе этот неутешительный вопрос, я добрался до станции Монорельса. Раскошелился на очередную пятерку и присоединился к доброму десятку местных, ждавших своего поезда. Я сел во второй вагон, и со мной туда зашли еще четверо. Они держались вместе и о чем-то негромко переговаривались между собой. При этом работягами они не выглядели, и кислородные баллоны у всех были новенькие, как будто только сейчас со склада, прямо как мой. Говорят, что при прочих равных параноики живут дольше. У этой группы могло быть сколько угодно причин быть здесь, и ни одна из этих причин могла быть не связана со мной. Может быть, ребята на колес мутантов, которые, согласно местной легенде, живут в заброшенных технических туннелях, решили поохотиться. Но я все равно насторожился. На четвертом кольце разрешено ношение личного оружия, так что игольник был при мне, а эти четверо не выглядели серьезными бойцами. Не успел я додумать эту оптимистическую мысль до конца, как включился мой личный канал связи с кораблем. «У тебя все нормально, Кэп?» – поинтересовался Генри. «Вроде бы, а у тебя?» «Меня пытаются взломать», – радостно доложил он. «Прямо тут, в доках, представляешь?» «Сколько их?» «Двое ковыряются в замке и пытаются открыть дверь. Еще трое стоят на подхвате. Можно мне с ними поиграть?» «Нет, я разберусь». «Вечно ты оставляешь самое интересное себе», — обиженно сказал Генри. На самом деле он придуривался и прекрасно понимал, что корабельное оружие нельзя применять внутри станции, по крайней мере, если у тебя нет цели эту самую станцию разрушить. Использовать рейс или или деструктор против пятерых бандитов — это все равно, что в москитов плазменными гранатами кидаться. В обычных москитов, разумеется, а не в тех, что водятся на болотах Трайдента. «Ты держишься?» – спросил я. «Конечно, Кэт. Я так целый день могу». «Станислав там? Он не пострадал?» «Его здесь нет, Кэт. Только сила вторжения». Они сломали замок, открывающий ремонтный док, и это вселило в них ложное чувство уверенности. Для удачного взлома нужно подобрать правильную программу. А для того, чтобы подобрать правильную программу, нужно понимать, что именно ты собираешься ломать. Вычислительные мощности Генри избыточные для его текущих задач и вряд ли кто-то, видящий мой корабль впервые, может предположить, что им управляет нейромозг класса А+. Это же старый курьерский, там выше С отродясь ничего не ставили. Это значит, что взломать корабль они не смогут. По крайней мере... «Ой-ой!» — сказал Генри. Кеп, они тащат плазменный резак!» Я бросил взгляд на свое местонахождение. До нужной станции ехать еще четыре с половиной минуты и какое-то время уйдет на пробежку по туннелям. Обшивку они за это время не прорежут, но дверь изуродовать могут. А это опять расходы. «Разрешаю включить на минимум силовые щиты». «Вот так бы сразу», — возликовал Генри. «Внимание! До активации щитов осталось...» «Не раньше, чем они включат свою штуковину», — уточнил я. «Уверен, что эти две с половиной минуты пройдут быстро». Они провозились с резаком вдвое дольше. Я уже покинул станцию монорельса, когда Генри снова начал обратный отсчет. Четверка, о которой я почти успел позабыть, вышла следом за мной, развеяв последние сомнения. Я шел быстрым шагом, и они не отставали. Сунув правую руку в карман, я нащупал игольник и положил палец на предохранитель. Стрелять я умею и в базовом профиле, а когда держу оружие в правой руке, левая-то у меня обычная, срабатывает автоприцеливание. Меня учили боевых дроидов отстреливать. «С четырьмя обычными бандитами-то я точно справлюсь». «Эй, приятель!» Вместо того, чтобы обернуться, как, наверное, требовал их план, я метнулся к стене, падая на землю и выхватывая игольник. «Три, два, один», — сказал Генри. «Кто не спрятался, я не виноват. Упс, кажется, двоих раздубил. Поправка троих». Корбельные силовые щиты крайне не рекомендуется использовать в ограниченных пространствах. Включаясь, они создают огромное давление и сметают все, что окажется у них на пути, а поскольку они заключают в себя весь корабль, в момент активации находиться рядом с корпусом еще более не рекомендуется, ибо возникает нехилый риск, что тебя просто размажет по полу, что, кажется, и произошло с тремя неумелыми взломщиками. Я еще не успел соприкоснуться с полом, как разряд парализатора ударил стену над моей головой. Парализатор – оружие нелетальное, но прямое попадание гарантированно выводит противника из строя. После чего с ним можно делать что угодно – подойти вплотную и виброножом на ленточке порезать, например. Без всякого ущерба для станции, разумеется. Помимо прочего, парализаторы дешевы, потому их и любят использовать бандиты всех мастей. Я не люблю нелетальное оружие, за исключением того случая, когда перед тобой поставили задачу захватить кого-то живым. Стрелять следует на поражение. В текущей конфигурации игольник тоже не несет никаких угроз безопасности станции, потому что был заряжен иглами, предназначенными для стрельбы по органике. При попадании в препятствии они оставались неактивными. Зато обнаружив вокруг себя органику, они взрывались и дополнительно выпускали в кровь мишени нейротоксин. Не самое удачное оружие для стрельбы по киборгам, а против механизмов оно вообще бесполезно но для обычных людей сойдет». Я уложил троих так быстро, что четвертый даже не понял, что произошло. Он стоял, баран-бараном, тупо глядя на мертвые тела своих товарищей и даже не пытался убраться с линии огня. «Один шанс», — сказал я, держа его на прицеле. «Скажи, кто тебя нанял, и можешь валить на все шесть сторон». «Пошел ты!» — сказал он и попытался достать меня из парализатора. Я считал его движение раньше и пристрелил его первым. Теперь следовало разобраться с тем, кто пытался взломать Генри. «Я уже рядом», — сказал я, осматривая дверь Дока с безопасного расстояния. Похоже, что его открывали программно, без применения грубой силы, потому что поврежденной она не выглядела. «Ты их наблюдаешь?» «Так точно, Кэт!» — бодро доложил Генри. «Один на девять часов, другой где-то на половине четвертого». Дверь оказалась заперта. Они что, вошли и закрыли ее за собой? Зачем? Как бы там ни было, замок они не перепрограммировали. А у меня был временный клиентский доступ. Я вбил короткий код, толкнул дверь ногой от себя, застрелил бандита на 9 часов. Затем кувыркнулся вперед, проникая в док по нетипичной для нормального человека траектории. Довернул кисть и всадил иглу в грудь последнему бандиту. «Все чисто, Кэт. Мы убили всех». Тогда убирай щиты и пусти меня на борт. Он убрал щиты, когда я был еще на середине ангара, и я смог оценить масштаб разрушений. Три грязных пятна на грязном полудока не привлекли моего внимания. Меня больше интересовали стены. Не хотелось бы, чтобы владельцы четвертого кольца повесили всю ответственность на меня и настаивали на компенсации ущерба. Стены уцелели. Ближняя к старому Генри покрылась паутиной трещин, но критических повреждений не было и содержание кислорода в доках осталось на прежнем уровне. Генри открыл мне люк, и я взошел на борт, сразу же почувствовав себя куда безопаснее. Запроси разрешение на вылет и стартуй сразу же, как его получишь. Куда полетим, На Навстречу, приключениям, буркнул я. Проложи курс на новый Далут. Звучит не слишком приключенчески. Оптимальный маршрут займет пять с половиной стандартных суток. «Самый быстрый – 78 часов». «Отставить самый быстрый. Рассчитай так, чтобы добраться за неделю». «Эм, предлагаешь делать остановки по пути?» «Так надо». «Вношу поправки в маршрут. Разрешение на вылет получено». Генри тоже воспользовался временным клиентским доступом и открыл двери шлюза. Поскольку активированные силовые щиты повредили маневровых дроидов, которые удерживали корабль в ремонтном положении и обеспечивали его передвижение по докам, ему пришлось включить вспомогательные двигатели на малую тягу. Полуангара это на пользу точно не пойдет, но тут уж ничего не поделаешь. Не ждать же, пока Станислав вернется и займется починкой своего оборудования. Мы выползли в шлюз, и внутренние створки за нами закрылись. На полную откачку воздуха потребуется минуты две, а потом мы можем считать себя свободными. «Надеюсь, что за эти две минуты больше уже ничего не произойдет». «А ты не думаешь, что мы торопимся улетать, Кэт?» «Поясни свою мысль». «Может быть, нам стоило бы задержаться для поиска инициаторов этого инцидента». «А смысл? К тому же у нас есть работа. И на этот раз ты отправишься вместе со мной». «Наконец-то!» — воздиковал Генри. «Надеюсь, дело предстоит сложное и опасное?» «Именно так». «Оно может оказаться настолько сложным и опасным, что больше ни о чем подобном ты меня просить не будешь. Напротив, станешь упираться всеми своими манипуляторами». «Обещание, обещание!» Внешние двери открылись, и Генри, медленно выполз в открытое пространство, сменил траекторию и прибавил тяги в маневровых двигателях. Я плюхнулся в кресло пилота и зевнул. «Я умею управлять кораблем и в базовом профиле». «А для экстренных случаев у меня есть специальный, принадлежавший пилоту-истребителя. Но в большинстве случаев я доверяю эту работу Генри. Может быть, я просто слишком ленивый». вылезли изображение на экран!» «Чего я в том космосе не видел?» — буркнул я. Времена, когда меня завораживала красота далеких звезд и очертания космических станций с сотнями кораблей на рейде, остались далеко позади. «Думает ли рыба о воде?» «Есть мнение относительно тех, кто на нас напал? Возможно ли, что это были настоящие пираты?» «Опасаешься, что упустил свой шанс поднять веселый Роджер? Скорее всего, они просто разобрали бы тебя на запчасти». «Тоже так думаю. С вероятностью в 93% за нападением стоит хозяин дока». Я со своей стороны тоже пришел к подобным выводам. Вряд ли на нас напали залетные ребята, действовавшие вслепую. Кто-то должен был дать им наводку. А о местонахождении Генри знал только я, Станислав и Арманда, Но на действия консорциума это не похоже. Во-первых, они не послали бы против меня таких дилетантов. Во-вторых, если бы они намеревались слить меня прямо сейчас, не было никакого смысла устраивать это представление с черным контрактом. Напротив, им следовало бы подбросить мне какое-нибудь плевое и очень выгодное дельце, чтобы я расслабился и чувствовал себя в безопасности. Значит, все-таки Станислав или кто-то, кому он рассказал обо мне и моем корабле, либо злой умысел, либо нелояльное отношение к доверившимся ему клиентам. Может быть, кто-то положил глаз на Генри, когда он находился на длительной стоянке, в то время, когда я бегал под джунглем Батанаба-18. Но там они его трогать не рискнули, потому что корабли, находящиеся на официальной стоянке, застрахованы. А иметь дело со следователями страховой компании ни один нормальный бандит точно не захочет. Как бы там ни было, все это не стоило того, чтобы задерживаться на четвертом кольце и устраивать там разборки. Задам ему вопросы, когда окажусь тут в следующий раз.